Макс Буйнов — Я, конечно, не так искушена в играх богатых снобов, но, шеф, если это вы так уконтропупили бедняжку, покрывать не буду, зажрались. Простых потрохушек им мало стало. Уволюсь, вот клянусь. Завтра же положу вам на стол заявление об увольнении. Бухтела Альбинка, светя фонариком в глаза исчадья. Лицо Фёклы было похоже на меловую маску. И если бы кто-то знал, как мне было страшно. Я гнал чёрта Фредван со скоростью, которую только мог выжить из наёмного экипажа. Чёрт, да я готов был душу дьяволу продать, лишь бы знать, что там творится в багажнике. Она сначала стучала, давая понять, что с ней все в порядке, а потом затихла. И поверьте, эти полчаса стали для меня настоящей пыткой. Сделай что-нибудь, прорычал я, чувствуя полнейшее бессилие. Бин, озолочу. Только это и слышу от вас. Всю грязную работу на меня сваливаете, и что я, по-вашему, сейчас должна делать? Ей кровь нужна. А то я этого не понимал. Вся ковтенка фени пропиталась алым, а ей много ли надо. В этой мелкой, наверное, крови-то кружка. Три масла и кружка крови. Твою мать! Я заметался по комнате, уже на ходу приняв решение. Черт с ним, с Федором. Черт с ее планом. Сейчас я просто отвезу ее в больницу. За своими мыслями не заметил, как ресницы чертовой куклы дрогнули, и она уставилась на меня своими глазюками» просто почувствовал, как мое сердце пропустило удар от ощущения постороннего взгляда. — Не мельтеши, Буйнов! — слабо хихикнула Фекла. — Вот же ж! Да эту бабу из дробовика хрен завалишь! И так в глазах мухи летят! — Жива! — удивленно хмыкнула Альбинка, набирая в шприц прозрачную жидкость. — А вы что думали? Хрен дождетесь. И почему эта баба в моем халате? Начала вредничать ожившая бестия. Помоги мне встать, Буйнов. Феня попыталась встать и даже зыркнула своим фирменным взглядом на Альбинку, на которую, впрочем, ее выкрутасы не произвели особого впечатления. Моя помощница твердой рукой ухватила извивающуюся клуню и точечно засандалила ей взгиб локтя, укол, не прибегая к помощи жгута. «Это мой халат», – спокойно сказала она и гордо свалила в недра дома. «Вот за что я ценю Альбинку? За то, что она никогда не задает излишних вопросов. Я случайно принял ее на работу». Честно, шел по улице десять лет назад, увидел плачущую тощую девчонку и почему-то остановился спросить, что стряслось. Странно. Прохожие просто спешили по своим делам, и никто не обратил внимания на горе одной маленькой девчонки, рыдающей на ледяном ветру. Так бывает. Случайность порой решает даже самые великие судьбы, Видимо, небесный кукловод дергает нас за ниточки только по одному ему известной схеме. Альку выгнал из дома отчим вместе с младшей сестрой сразу, как только умерла ее мать. Переписал квартиру на себя и дал под зад студентке медицинского училища. Она перебралась в общагу вместе с десятилетней сестренкой, и какое-то время у них получалось там кантоваться, пока не сменился комендант. А потом ей поставили условия. Или живешь одна, как положено, или валите обе. Выбор был невелик. Алька просто не смогла бросить сестру. Работала уборщицей, снимала комнатку в подвале, училась. А в тот день, когда я ее встретил, у нее украли сумочку, в которой была вся наличность. И для двух девочек это означало голодную смерть. И я предложил ей место моей помощницы и ни разу за все эти годы не пожалел о своем спонтанном решении. И, предвосхищая вопрос, нет, Бинка мне не любовница, нет. Она просто умная, хитрая и верная, как овчарка. У меня даже мысли никогда не было посягнуть на ее добродетель. Хотя фигурка у нее что надо. И ростом она похожа на гренадера. Но не мой типаж. Мой удел, видимо, ведьмы, летающей на реактивных метлах. «Эй, как это твой?» заорала вслед Альбини Фёкла. «Ты что? Ты мне позволил ходить в халате своей шлюхи? Ты? Ты?» Я не дал ей договорить, закрыл ее рот своими губами, чувствуя, как меня отпускает лютый ужас. Я ведь думал, что больше никогда не услышу этот песклявый голосок, который пробирает до костей и запах ее головокружительный, смешанный с ароматом крови, меня просто пьянит. — Козлище! — простонала Феня. — У нас с Бинкой одинаковые халаты. Она их купила, когда снимала эту халупу. Выдохнул я и тут же получил звонкую пощечину. И откуда только в этой пиголице столько сил? И вот еще мне интересно, почему я все время оправдываюсь? Да я в жизни даже прощения ни у кого не просил, а с этой курицей что-то все идет не по плану, совсем не по плану. И ты приволок меня сюда, чтобы горем себе развести, извращенец, секта желтохалатников». Бляха-муха, бесновалась фурия. И титьки у нее не такие уж и большие и буйнов. А ты еще раз посигнешь на мою добродетель, я тебе ржавыми ножницами отрежу все выпирающие части тела. Веришь? Верю, кивнул я, ни минуты не сомневаясь. Видел, на что способна куколка. Начни, сухо, оно мне не так дорого, как то, что ниже. «Я девица, между прочим, и мои титьки не предмет для обсуждений, тем более с человеком, которого я считаю родственником», спокойно сказала Альбина, появляясь в комнате. В руках она держала смену одежды, упаковку бинтов и одеяла. «И, госпожа Быковских, у меня ума хватит не зариться на сокровище по имени Макс Буйнов». Есть клады, которые приносят в этот мир разрушение и хаос. Когда вскрыли гробницу Тутанхамона, например, ну, началось, оседлала любимого конька. Даже Феня замолчала, с интересом уставившись на великаншу и не препятствуя процедурам. Бинка, оценивающая осмотрела рану, неся всякую пургу, достала из стерильного пакета иглу. Исчадье даже не дрогнула, когда моя помощница начала ее шить, словно пришла на маникюр, и теперь славно проводит время. Меня замутило. Что за бабы пошли? Моя бывшая из сломанного ногтя раздувала проблему похлеще бури в пустыне а эти две поганки похожи на бойцов элитного подразделения с честью вышедших из-за варушки. Я сама переоденусь, твердо сказала Фекла, рассматривая джинсы размера на три, больше ее самой. Да и по росту она войдет в них с головой. Я хмыкнул, за что получил выстрел взглядом куда-то в район переносицы, и у меня от страха екнуло. Вот клянусь. Ну, сама так сама дернула плечом бинка, собирая свои причин далы, тем более, что у меня есть дела в городе. Макс поможет, если что, И включите телевизор. Вам понравится.